Глава седьмая. Три углы. Ник, давай разберемся. От тихого голоса Фэша у Василисы побежали мурашки по спине. — Ты воспользовался служебным паролем отца, чтобы протащить по переходу эту девчонку? — Погоди, но как тебе удалось? — У нее были очень мощные часы, сильнющие. Вообще-то Василиса сама совершила переход, я только дал пароль. — Да? — Какой вид транспорта? — Огненная лестница. — Что? — Фэш развернулся и шагнул к совершенно растерявшейся Василисе. — Ты кто такая? — потребовал он объяснений. — Я Василиса Огнева, — пролепетала она краснее. — Мой брат Эрик, ну, в общем, он дал мне эти часики и сказал, что... — Какая Огнева? — не понял Фэш. «Ты где живешь? Чем занимаешься? Что тебе надо от Ника?» «Да ничего мне не надо от него!» — выкрикнула в сердцах Василиса. «Ух, да чего наглый мальчишка! Даже Норт по сравнению с ним — милый ангелочек!» «Она говорит, что из семьи часовщиков!» — вмешался Ник. «Вот как!» — прищурился Фэш. «Но тут тебе вряд ли удастся меня обмануть. Я знаю всех более-менее знаменитых часовщиков Эфлары. Кто твои родители?» «У меня только отец», — хмуро ответила Василиса. Этот Фэш ей абсолютно не понравился. Она бы не удивилась, окажись он лучшим другом Марка в этом мире. «Фэш, знаешь, давай помягче», — подходя к ним поближе, опять вмешался Ник. «Ты все-таки с девчонкой разговариваешь». «Куда уж мягче», — вкратчиво произнес Фэш, и, облокотившись на спинку Василисиного стула, опять занялся расспросами. «Так кто твой отец, а? Как его зовут? Говори!» «Его зовут...» Василиса зябко повела плечами. Ей не очень понравилось, что Фэш стоит за спиной, и она не видит его лица. «Его зовут Нортон Огнев». «Огнев...» — задумался Фэш. «Огнев остала... Огнев...» «Подожди!» «Как ты сказала, твой отец Нортон Огнев?» Глаза у Ника округлились. «Фэш, я пропал!» Краски разом схлынули с лица Ника. Он смертельно побледнел. «Ты что-то путаешь, девочка?» Фэш вышел из-за кресла и вновь приблизился к Василисе. Его голубые глаза внимательно изучали ее лицо. «Твой отец не может быть самим Огневым?» «Конечно, не может!» Зло процедила в ответ Василиса. Он просто огнев. И чем докажешь? Ничем, Василиса встала. В общем, я пойду. Иди, согласился Фэш и сделал Нику какой-то знак рукой. Тот нахмурился, но промолчал. Василиса шумно вздохнула, не спеша двинулась к двери и остановилась в нерешительности. Она вдруг подумала, как ей выбраться из замка, если она даже не знает, куда именно идти. Ну остаться здесь ни за что. Ну, до свидания. Ник, спасибо за помощь. Она решительно толкнула дверь и уже собиралась сделать шаг за порог, как дверь неожиданно полетела на нее и резко захлопнулась. Василиса отпрыгнула назад, машинально сделав гимнастический элемент — страховку на спину. Оттолкнувшись руками от пола, она аккуратно приземлилась на ноги, как на тренировках. Мальчишки с удивлением наблюдали за ее акробатическими действиями. «Ты что, в цирке выступаешь?» — удивленно поднял брови Фэш. «Я не виновата, что дверь ни с того ни с сего захлопнулась!» — разозлилась Василиса. «А на спину лучше падать в страховке, чем просто так!» «Странно, что ты вообще дверь открыла!» — задумчиво произнес Фэш. «Я запечатал ее эфиром. Простой человек не смог бы открыть?» «Ага!» Значит, тебе дали немного часовой силы искусственным путем. Ты пила какое-нибудь силовое зелье. Так я могу уйти? Не выдержала Василиса, пропуская вопрос мимо ушей. Если вы мне не хотите помочь, я сама найду выход. Правда? Совсем не знаю как, подумалась ей. Конечно, мы тебя не отпустим, снисходительно произнес Фэш. Если ты действительно дочь того самого огнева, значит, ты шпионка. В темных зрачках, окруженных голубой радужкой, полыхнули очень злобные огоньки. Ник погрустнел еще больше. На него жалко было смотреть. У Василиса же глаза на лоб полезли от удивления. «Кто?» «Огнев подослал тебя, чтобы навредить отцу Ника», — продолжал объяснять Фэш. «Всем известно, что Лазарев чуть ли не единственный, кто осмеливается противиться желанию твоего отца-преступника вновь стать советником» так что тебе придется все выложить, пока мы тебя не сдали, кому следует». «Это кому?» — испугалась Василиса. «Кому следует?» — зловеще повторил Фэш. «Знаешь что?» — окончательно рассердилась Василиса. «Я обратилась к Нику, а не к тебе, и думала, он сможет помочь мне убежать, а получается, попала вообще неизвестно куда и выслушиваю тут всякие бредни глупого, заносчивого мальчишки». «Если будешь оскорблять меня...» — бледнее произнес Фэш. — И я тогда... — Фэш, только без эфиров я тебя прошу! Ник подбежал и заслонил Василису собой. — Эта шпионка себе много позволяет! Фэш попытался отодвинуть Ника, но тот был неумолим. — Я не шпионка! — выкрикнула Василиса из-за плеча Ника. — Шпионка! Да пошел ты к черту! Василиса чувствовала, что вот сейчас точно расплачется. — Только не надо реветь! предупредил Фэш, но голос его звучал уже не так грозно. «Нас этим не разжалобишь!» Но его слова припозднились. Из глаз девочки градом хлынули слезы. Василисе было неловко и стыдно, но ничего с собой поделать она уже не могла. «Эй, перестань!» Ник осторожно взял ее за плечи, усадил на стул и даже дал носовой платок. «А все ты со своими испытаниями!» укорил он друга. Довел девчонку до слез. Фэш нахмурился и промолчал. Откуда мы знаем, что она задумала? Ну ладно. Он неопределенно махнул рукой. Что с ней на самом деле произошло? Пусть все расскажет, а после решим, шпионка она или нет. — Я расскажу все Нику, — сказала Василиса, внезапно успокоившись. — Но если ты уйдешь... — Василиса, давай по порядку. — Что с тобой случилось? — спросил Ник. — А на Фэша не обращай внимания. Часовщики все такие. Он немного покипятится еще, а потом остынет и, надеюсь, поможет нам. Последние два слова Ник произнес громче. Фэш нахмурился, но ничего не сказал. Кажется, он тоже был не прочь услышать историю шпионки. Василиса рассказала все с самого начала. Как приехал господин Эрн и забрал ее в отцовский дом как норты остальные травили ее, как она встретилась с отцом, как наткнулась во время праздника в гостиной на Елену. «Какую Елену?» — спросил Фэш. В его глазах засверкали искорки любопытства. «Саму госпожу Мартинову? Главу школы светлых часов?» Но Василиса не удостоила его даже взглядом. Елена предлагала мне учиться в ее школе, а потом вдруг стала кричать и обзывать Фейерой. Ферой! воскликнули оба мальчика. «Так ты фира!» Фэш вскочил со стула и медленно по кошачьей обошел вокруг Василисы. «Нет, не могу увидеть», — разочарованно сказал он. «У нее нет мерцающего флера, но сразу после посвящения может и не быть, особенно... Послушай, так значит, твоя мать фея?» «Что?» «Ну, фея!» — терпеливо пояснил Фэш. — Такие создания с шестью крылышками. — Только не надо меня разыгрывать, — холодно предупредила Василиса. — Я никогда не видела маму, — печально добавила девочка. — Отец сказал, что она погибла давно, сразу после моего рождения. — Но феи не гибнут, — воскликнул Фэш. — Они бессмертны и могут лишь заснуть очень надолго. — При чем тут феи? — Ник с Фэшем обменялись быстрым взглядом. Ник чуть заметно покачал головой, Василисе это переглядывание совсем не понравилось. «Расскажи о посвящении», — попросил Ник, уходя от темы. Может, намеренно, а может, тема не стоила внимания. Василиса раздумывала, стоит ли рассказывать о входе за большими часами и о тайном собрании ордена. И решила, пожалуй, повременить с этим. Вместо этого она подробно описала семейное посвящение как появились часы, как сначала подошел Норд, потом Дейла, а после младшие — Эрик и Ноэль, И как они заснули, а потом... И отец сказал, что, кажется, у меня... Василиса запнулась, вспомнив, что ей говорил Ник. «Первая степень». Фэш уставился на нее, не мигая. Василисе даже показалось, будто на нее смотрит большая и очень хищная голубоглазая сова. «И после этого ты будешь говорить, что она не врет?» — обернулся он к Нику. «А еще взлетела она, понимаешь». Василиса разозлилась. Если на то пошло, она действительно соврала про степень, но про то, что поднялась в воздух, нет. «Да? А где же тогда твой часовой знак?» — внезапно спросил Фэш. «Вот этот!» Он закатал рукав, и из-под широкой манжеты с цифрами выглянул золотой браслет с часами. Циферблат был черным, а циферки на нем серебряные. Точно такой браслет есть у моего брата, Норта, хмуро проговорила Василиса. И у Марка, а у меня нет. Какого еще Марка? удивленно спросил Фэш. А он тоже был на посвящении, пожала плечами Василиса. Я не помню его фамилии. Ладно, рассказывай дальше, вмешался Ник, только ничего не упускай. Василиса кивнула и поведала о том, как Эрик вручил ей маленькие песочные часы и предупредил об опасности, грозящей в доме. Как она решила испробовать эти часики и таким образом связалась с Ником, и что после посвящения очнулась в своей комнате, где ее стерегли Норд и Дейла, И как они позвали Марка, а она сумела перехитрить их и забралась на дерево. Дальше — огненная лестница, и вот... «Прямо удивительно, до чего же у тебя все гладко!» Не выдержал, чтобы не съехидничать Фэш. «Почему эти часы были настроены именно на инерцоид Ника, а?» «А что такое инерциоид?» «Ты это не знаешь! Шар связи, что еще?» Подозрительность Фэша все росла. «Так почему ты попала именно к Нику?» «Откуда я знаю?» Раздраженно передернула плечами Василиса. «Может, вы мне скажете?» «Василиса!» — решительно начал Ник, морща лоб. — Ты все нам честно рассказала, ничего не утаив, — Василиса поразовела. И поэтому я тебе тоже кое-что расскажу. В общем, я слышала о тебе от отца. Я сначала не обратил внимания, а вот сейчас вспомнил. Мой отец тоже называл тебя Феерой. — Как это? — удивилась Василиса. — Откуда твой отец знает обо мне? — «А что именно он говорил?» — заинтересовался Фэш, сверкнув глазами. «Что у Огнева есть... Э, странная дочь». «Точно странная», — Вернул Фэш, мгновенно заработав гневный взгляд от Василисы. «Он говорил, что вряд ли Огнев позволит своей странной дочери показаться на Эфларе, потому как Елена Мартинова не даст Фере долго прожить». «Зачем Елене какая-то глупая девчонка? Не знаю». — пожал плечами Ник. — Я же не думал, что когда-нибудь увижу Василису. Тогда бы я слушал повнимательнее. — Послушайте вот что! Василиса решительно выпрямилась и, подняв палец для пущей убедительности, произнесла. — Меня не интересует ни ваша Эфлара, ни Елена, ни все ваши часовщинки и всякие там степени. Я хочу вернуться обратно на... Остало? Вроде бы так, да? Волнуясь, девочка заложила прядь за ухо. У меня там есть очень хороший друг, Лёшка, и моя тренерша по гимнастике. Они меня устроят где-нибудь на первое время. В общем, помогут. — Если ты часовщица, то должна учиться в часовой школе, — заметил Ник. — Тебе нельзя покидать Эфлару. Тем более, это не так просто сделать. Придется забраться к энерцойду отца, а это... — Тебе и так влетит от отца. И очень крепко, — встрял Фэш. — Давай упрячем ее в подземелье, и никто ни о чем не узнает. Сердце Василисы пропустило один удар. — Кто знает, шутит проклятый мальчишка или нет. — Фэш, перестань дурачиться! — отмахнулся Ник. «Василиса — Василиса! — обратился он к девочке. — Ты действительно хочешь вернуться на Асталу? Да, Ник. Я больше никогда в жизни не хочу встречаться с этой Еленой и со своим отцом, который, как мне кажется, не очень меня любит. Фэш кашлянул, пытаясь скрыть смешок. Василиса вспыхнула. «Ну и где же ты будешь жить там на Остали? забеспокоился Ник. «У тебя есть еще родственники?» Василиса невольно вспомнила о своей опекунше. О кошках и задачках, а о непростом, но все же спокойном детстве. «Ну нет, в ту квартиру она больше не вернется». «Мне помогут». Василиса подумала, что через две недели летний лагерь, а до этого она как-нибудь перебьется. Может, будет жить в спортзале, Алёшка будет носить ей еду. Главное, выбраться отсюда поскорее. Вспомнив Алёшке, Василиса приободрилась. Нет, друг точно не оставит её в беде. «Я не хочу быть часовщицей», — решительно сказала Василиса. «Я хочу переместиться обратно, если это возможно. И всё». Ника шарашенно взглянул на неё. «Подумать только», — в недоумении произнес он. «Я всю жизнь хотел быть часовщиком, а ты вот так вот запросто отказываешься!» Василиса промолчала. Ей вдруг пришло в голову, что если бы она жила на Эфларе с рождения, то, возможно, также бы стремилась стать часовщиком. Но она выросла совсем в другом мире. Нин глубоко вздохнул, по-видимому, принимая решение. «Фэш, могу ли я попросить тебя?» — обернулся он к другу ты должен перенести нас к Ратуше. «Нет, нет и нет». Фэш так быстро замотал головой, что Василиса забеспокоилась, не отвалится ли она у него. «С чего это я должен помогать ей? Там уже возле ратуши полно народу, сегодня же праздник первого летнего дня, карнавалы и все такое. Даже феи прибывают на собрание родосвета в Лазаре. Много народу придет поглазеть на них». «Феи?» — у Василиса загорелись глаза. «А что, они действительно существуют? А взглянуть можно?» «Она спрашивает, существуют ли феи?» Фэш закатил глаза к потолку. «Если ты сама феера, значит, твоя мать фея!» «Что за ерунду ты несешь?» — разозлилась Василиса. «Феера рождена без часового дара. Понятно?» — ехидно продолжил Фэш. «Обычно от союза человека и феи получаются такие вот фееры, бездарные дети» и феи бросают таких отпрысков, потому что для них это большой позор». Василиса беспомощно оглянулась на Ника. «Что он несет?» «Фэш, у Василисы есть часовой дар», — напомнил Ник. «Да врет она все!» — вновь распалился Фэш. «Часового браслета нет, часолиста нет, а еще эти враки про полеты на посвящении. Обманщица она и шпионка». «Короче, так, мы можем немножко посмотреть на фей», — перебил его Ник, — улыбнувшись Василисе. Кажется, лед недоверия между ними потихоньку таял. «Праздник первого летнего дня — удивительное зрелище. День мира между всеми обитателями Эфлары. Сегодня никто ни с кем не дерется и не борется. Все отдыхают, танцуют и веселятся. Правда, такой день только раз в году». «А почему вы не на празднике?» — спросила Василиса. «Ну, я-то должен был присутствовать». «А Фэш не любит всякие...» «Сборища», — закончил за него Фэш. «Ремесленников», — продолжил, улыбаясь Ник. «И часовщиков тоже», — добавил Фэш. «Тем более на что смотреть? Феи, что ли, не видели?» «А вот одно дело нас действительно ждет. После собрания твой отец должен поговорить с нами сам знаешь о чем. «Да, точно», — спохватился Ник. «Ну так что, Фэш, я могу рассчитывать на тебя?» — Назови мне хоть одну причину, по которой я должен согласиться на это сомнительное, противозаконное и опасное мероприятие. — Три причины! — Ник поднялся со стула, подошел вплотную к Фэшу и оказался выше последнего на пол головы. Ну? — Во-первых, ты поможешь симпатичной девчонке! — Ник подмигнул Василисе, а Фэш скептически хмыкнул. — Во-вторых, Мы сможем испытать инерциоид отца для того, чтобы узнать, можем ли мы как-нибудь и сами совершать переход. Хотя я до сих пор не уверен, что все получится». «Ну, это, конечно, неплохо бы», — нехотя согласился Фэш. «А какая третья причина?» «Ты мой друг», — просто сказал Ник. Фэш скосил глаза на Василису, и от этого взгляда ей стало немного не по себе. В этом мальчишке, обычном с виду, Чувствовалось нечто необъяснимое, пугающее, даже беспощадное. Такой взгляд был и у Марка. Как будто они знают такие тайны, которые простым смертным и знать нельзя. Василиса невольно поежилась. «Хорошо», — медленно произнес Фэш. «Я помогу тебе, но только по третьей причине». И немного по второй. «Отлично», — облегчённо выдохнул Ник так ты можешь еще раз одолжить нам с Василисой Белорожка? — Нет, так не выйдет пробраться незамеченными. В ратуше сейчас очень людно, и может встретиться сильный часовщик, который сумеет распознать наше перемещение на тонкорожке. К тому же, если Астариус узнает, что я без спроса взял Белорожка и стойла. — Думаю, к твоего отца лучше пробраться сверху, через крышу. Крыша — самое слабое место в защите ратуши. Ник улыбнулся. «Надо будет обязательно сказать отцу!» «Слушай, я помогу именно тебе!» Внезапно став очень серьезным, произнес Фэш. «Без часодейной помощи ты можешь серьезно влипнуть из-за этой девчонки. А если она действительно дочь того самого Огнева, твоему отцу могут грозить большие неприятности. Отправим ее на осталу, и все! Тем более нам лучше подумать о нашем деле, о нашем серьезном деле!» Ник кивнул. «Хорошо. Сначала попробуем пробраться к энертоиду, а если не получится, поговорим с отцом. Он сможет помочь Василисе переместиться в любом случае. Правда, тогда мне влетит». «Я всю вину возьму на себя», — вмешалась Василиса. «Скажу, что выманила у тебя пароль». Ник вдруг быстро отвел глаза, а Фэш скривился. Ну, конечно, они наверняка так и считали. Василиса глубоко вздохнула. Голова у нее разболелась жутко от пережитого и от голода. «Ник, я очень есть хочу», — жалобно сказала она краснее. «Давно ничего не ела. Можно мне хоть корочку хлеба?» Фэш тут же возмутился. «О, только обеда нам не хватало. Скоро начнут возвращаться с праздника, и я уже не смогу провести эту... <кхм> В общем, или сейчас, или никогда». — Да, надо бы поспешить, — поддержал его Ник. — Но обещаю, дома я сразу найду что-нибудь вкусное и... — В общем, хватит пустых разговоров, — перебил Фэш. — Я пойду первым, проверю, что там и как, никого ли нет. Через две минуты жду... — Эту, в коридоре. — Ник, ты выберешься на крышу сам, хорошо? — Только будь осторожен, чтобы тебя не поймали. — Будь спокоен, — заверил Ник. — Василиса, — сказал он, когда Фэш скрылся. Не обращай на него внимания. Вообще-то наш драгоценный классный парень. И у него было такое себе детство. Без родителей. Он вырос в очень странной семье. Но это не важно. Просто фэш-часовщика, они все немного чокнутые. Ой, прости. Ты ведь тоже часовщица. Наверное. Ник, я же говорила, что не собираюсь быть часовщицей, напомнила Василиса. Я хочу домой. Ну, то есть назад. Хорошо хотя мне странно, что ты так легко отказываешься от часодейного дара. Так не бывает!» Василиса решила не спорить. Вместо этого она спросила. «Почему Фэш сказал, что феи не гибнут? Это шутка такая. Прикол, да?» Ник застыл, раздумывая над ответом. «Но если я имею этот часовой дар, — продолжала спрашивать Василиса, — значит, моя мама была человеком?» «Именно так?» — подтвердил Ник. — У феи и людей очень редко появляются общие дети, это всем известно, и никогда одаренные способностями к часодейству. И если мой отец называл тебя феерой, это что-то да значит. В общем, потому, Василиса, мы тебе и не верим. Лицо Ника выглядело очень решительным. Видно, он давно хотел сказать это Василисе. — Тогда я уже ничего не понимаю, — неслышно вздохнув, тихо произнесла девочка. Фэш не обманул, ждал Василиса в коридоре. Идем, буркнул он и сразу же пошел вперед быстрым шагом. Василиса еле за ним поспевала. Они прошли широким коридором мимо каменных стен, увешанных картинами в огромных золотых рамах, демонстрирующих пейзажи или портреты людей в королевских одеждах. Между полотнами крепились факелы и чаши канделябры на цепях. Некоторые картины Василиса узнала. Интересно, это настоящее, или кто-то тут перерисовывает картины со сталы? Василиса хотела прочитать фамилию автора, но Фэш так рванул вперед, что ей ничего не оставалось, как тоже ускорить шаг. Мальчик вел Василису бесчисленными коридорами и переходами, которые почему-то становились все уже. Да и лестницы, по которым они шли, чаще всего вели вниз. А насколько Василиса помнила, направлялись-то на крышу, К счастью, по дороге им никто не встретился. Даже освещение делалось более скверным, факелы и канделябры на стенах попадались все реже, а ковровые дорожки исчезли, оголяя каменные плиты. Сначала Василиса с большим интересом рассматривала красочные рисунки и барельефы на стенах, представляющие в основном сцены из сражений, странные витиеватые надписи или колонки цифр и букв, как в уравнениях но обстановка вокруг становилась все мрачнее и мрачнее. Наконец, Василиса не выдержала. — Послушай, а мы туда идем? — Фэш не ответил и лишь ускорил шаг. — Здесь точно никого нет. Так тихо тут. Темно как-то. Василиса не отставала. Молчание. — Слушай, куда ты меня ведешь? — Василиса решила добиться правды, чего бы то ни стоило. — Ты, говорить не разучился? Фэш резко остановился. Василиса еле успела затормозить рядом. «Почему ты здесь?» Мальчик развернулся к ней. «Признавайся, что тебе надо?» «Мне ничего не надо», — растерялась Василиса. «А я думаю, ты здесь не случайно». Глаза Фэша недобро блеснули в полутьме. «Тебя твой отец подослал, да? Чтобы ты втерлась в доверие к Нику и навредила его отцу». Да ты просто ненормальный! Разозлилась Василиса. Я здесь, потому что... ну... что еще соврет коварная Феера? Ты просто болван! «Поосторожней со словами, предупредил Фэш. Я могу ведь и зачесовать тебя в жабу превратить или мышь, скажем. Как в мышь? Василиса похолодела внутри. Что-что о серохвостых она недолюбливала. О! «Так мы боимся маленьких мышек!» Фэш, казалось, засветился от удовольствия. «С чего это взял?» — как можно равнодушнее произнесла Василиса, но Фэш еще больше расплылся в насмешливой улыбке. «Твои глаза заполнены страхом!» — произнес он басом. Вышло очень издевательски. Какое, однако, совпадение! «А кошек ты любишь? Послушай...» «Раз взялся, то отведи меня куда надо!» — рассердилась Василиса. Но перед глазами уже неслись питомцы Марты Михайловны. Все эти стрелки, Маркиза и Кузи... Василиса вздрогнула, отгоняя неприятные воспоминания. «А мы уже пришли!» Фэш неожиданно резко толкнул небольшую замаскированную дверь. «Прошу!» На его лице появилась наглая улыбка. Василиса заглянула в темный проем. Оттуда пахнула холодом и сыростью. — А ты уверен? В какую-то долю секунды Василиса почувствовала подвох. Но прежде чем Фэш успел втолкнуть ее в помещение, успела крепко ухватиться за манжету его рукава, и они кубарем полетели вниз куда-то в темноту. Дверь со скрежетом захлопнулась. Тьма вокруг кромешная. Но Василиса была довольна собой, тем, что разгадала замысел Фэша. Время, проведенное под одной крышей с нортом, научило бы осторожности любого. Но Фэш не разделял ее веселья. «Что ты наделала?» В его голосе послышались нотки страха. «Дверь захлопнулась!» «А что, она не открывается?» «Только с той стороны!» «Дай сюда руку!» — внезапно потребовал он. «Ни за что!» «Дай сюда быстро!» Василиса почувствовала, как он крепко схватил ее за запястье. «Тут должны быть ступеньки!» Внезапно темнота вспыхнула сотнями алых огоньков, одновременно с этим послышались странные скребущиеся звуки. «Что это?» Василиса с опаской оглянулась. Фэш, не говоря ни слова, увлек ее по ступенькам вверх. Послышалось щелканье. Мальчик дергал ручку двери. «Не открывается!» Фэш в отчаянии стукнул по двери ногой. Скрежетание усилилось, к нему добавилось злобное попискивание. Что это такое? Василиса уже сама вцепилась Фэшу в руку. Три углы! Мальчик старался говорить спокойно. И глазубые кошки. Большая редкость! Его голос дрогнул. Василиса ужаснулась. Ты что, собирался запереть меня с этими ж, ж животными? Это ты виновата! рассердился вдруг Фэш. Не надо было меня вталкивать за собой. Немного попугалась бы, и все». «Попугалась?» «Когда будут нападать, бей куда можешь. Старайся скинуть их с себя. Придется часы задействовать, чтобы время назад перекрутить. В ту минуту, когда дверь была еще открыта. Эх, и влетит же мне от Астариуса». Василиса его не слушала. Алые огоньки медленно приближались. «Прошлое две минуты назад», — прошептал Фэш, — и что-то тихо пробормотал. Его правое запястье осветилось голубоватым светом. Мальчик приложил руку с часами к замку, послышался легкий щелчок. Несколько треуглов прыгнули одновременно. Василиса вскрикнула, щеку больно царапнула острым. Она заверещала, быстро махая руками, и в это же мгновение дверь распахнулась. Не соображая от ужаса, девочка лишь ощутила, как Фэш увлек ее за шею, и вытолкнул наружу. Василиса привстала на локти, все еще тяжело дыша. Правую щеку больно саднило. Фэш поднялся на ноги. Он достал из кармана штанов сильно измятый платок и протянул его Василисе. — У тебя кровь на щеке. Василиса мрачно взглянула на него и отвернулась. — Нам надо быстро отсюда выбираться, уважаемая Феера. Последнее слово — Фэш произнес, намеренно растягивая слоги. И Василиса не захотела оставить все просто так. «Перестань называть меня Феерой!» «Называю, как хочу, имею право!» Василиса размахнулась и наотмашь ударила Фэша по щеке. «Не имеешь!» Щека у Фэша вмиг покраснела, крепко приложила. Он изумленно вытаращился на Василису. Возникла гнетущая пауза. Наконец. Растерянность Фэша сменилась холодной злобой. «Если бы ты была мальчишкой, я убил бы тебя за это!» Фэш развернулся и быстро пошел по коридору. Немного помедлив, Василиса устремилась за ним. Уж лучше идти за ненормальным Фэшем, чем находиться одной в угрюмых и мрачных подземельях. Кто знает, каких еще неведомых тварей тут держат. Обратный путь занял меньше времени. Они шли по пустым переходам замка, так и не встретив никого на пути. Василиса подивилась, что в таком большом замке никого нет. Неужели все на празднике? Но расспрашивать Фэша совсем не хотелось. Очередной коридор закончился узкой винтовой лестницей, ведущей куда-то высоко вверх. — Не отставай! — не глядя на нее, процедил Фэш и полез первый. Василиса поспешила за ним, чувствуя возрастающую неприязнь к другу Ника. Хотя, вот интересно, этот фэш действительно обладает чудесными способностями? Что это за браслет на его руке, который умеет открывать двери с помощью перехода в прошлое? Интересно, браслет Норта тоже способен на такие фокусы? А еще хотелось бы узнать, какая у этого заносчивого драгуция часовая степень. Лестница завершилась маленькой овальной площадкой, над которой чернел люк не больше полуметра в диаметре. «Надо подскочить, чтобы уцепиться», — произнес Фэш и тут же продемонстрировал, как это сделать. «Учти, я тебе помогать не собираюсь», — донеслось сверху. «Очень надо», — подумалась Василисе. «Уж такое простое упражнение ей точно по силам». Она с легкостью уцепилась за железные поручни, торчавшие по бокам люка, и быстро подтянулась. Люк выходил прямо на чердак, заваленный всяким хламом пустыми ящиками, лампами с мутным стеклом, слевшими тканями с бахромой, похожими на старые шторы. Но больше всего здесь было часов. Большие и маленькие циферблаты, деревянные металлические или позолоченные корпуса, припорошенные пылью и в паутине. Василиса прислушалась. Было тихо. Ни одни часы не работали. Девочка прошла к круглому окну с распахнутыми зарешеченными створками. В лицо повеял легкий ветер. Василиса оказалась на одной из двух покатых, покрытых черепицей крыш. Между ними пролегало расстояние не меньше двух метров. Фэш поджидал Василису на другой стороне. «Давай, спускайся!» Василиса аккуратно вытянула одну ногу, потом вторую, и так, шаг за шагом, съехала к самому бортику. Не утерпев, она глянула вниз. «Ого, какая высотеща! В проеме между башнями было темновато, и поэтому казалось, что он бездонный. «Страшно!» — Фэш заулыбался, отчего на его щеках вновь появились озорные ямочки. Но тут же спохватился, нахмурился и сердито добавил. «Ну что, давай прыгай!» «А если я не допрыгну?» Василиса еще разглянула вниз, и ей стало немного не по себе. Силы ее совсем истощились, К тому же она так ничего и не съела. Вот разбежаться хотя бы. — Я так и знал, — подзадорил Фэш. — Может, полетишь как на испытании, а? Василиса не ответила. Прикинула расстояние. — Ух, далеко. — Ладно, — смилостивился Фэш. — Сейчас я перенесу тебя. Так уж и быть. И Василиса прыгнула. Изо всех сил оттолкнувшись, она взмыла в прыжке, но лишь больно чиркнула коленками по бортику другой стороны, чудом успев уцепиться за острый край пальцами. Последнее, что Василиса увидела, прежде чем разжала пальцы, за спиной Фэша сколыхнулись две огромные черные тени, после чего она скользнула вниз.